Глава 6. Атомарная сеть кредитные карты. Изучая запуск продуктов с сетевым эффектом, не трудно заметить, что у них, как правило, есть одна общая черта они часто начинаются с малого, одного города, кампуса, с небольшого бета-тестирования в отдельных компаниях. Так было и со Слэк. Лишь закрепившись в небольшой сети, эти продукты долгое время развиваются и в итоге завоевывают весь мир. Если вы сможете создать одну стабильную и вовлечённую сеть, способную к самоподдержанию, атомарную сеть, то вероятно, сумеете построить и вторую, связанную с первой, а после, скорее всего, 10 или 100 сетей, связанных друг с другом. Повторите эту процедуру множество раз, и вы получите огромную сеть, охватывающую весь рынок. Для таких компаний, как Uber, которые существуют как офлайн, так и онлайн, поступательная стратегия город за городом кажется правильной по умолчанию. Но есть история таких продуктов, как Tinder, выросших из сплочённого студенческого сообщества, а ещё B2B компаний вроде Slack, которые создают команду за командой в рамках более крупной компании. Тому есть причина, и в этой главе я расскажу о ней, начиная с одного из самых важных изобретений прошлого века. Запуск первой кредитной карты. Существует фантастический пример атомарной сети, созданной не в высокотехнологичной отрасли, а скорее в сфере потребительских финансов изобретение первой кредитной карты в 1958 году. Впервые я услышал об этом от моего коллеги из Андресен Хоровец, Алекса Ремпела, специализирующегося на финтехе. В своём эссе на эту тему Алекс пишет следующее: Кредитные и дебетовые карты являются, пожалуй, самой ценной сетью в мире, рыночная стоимость которой составляет не менее 1 триллиона долларов США. Все началось 18 сентября 1958 года в маленьком городке Фресно. В то время существовали платежные карты, например, у Diner's Club, но кредит по ним не предоставлялся. Потребители могли получить заём от конкретного продавца. Например, Sears либо им предстояла хлопотная процедура. Чтобы получить кредит, нужно было лично идти в банк. Кредитные карты обладают сетевым эффектом по тем же причинам, что и рыночные площадки. Они объединяют потребителей, торговцев и другие финансовые учреждения в многостороннюю сеть. Все участники сети получают выгоду, особенно потребители, которые могут совершать покупки, не имея при себе наличных денег. Торговцы и банки при этом тоже довольны. Чем больше сеть, то есть чем больше потребителей, мест, где принимают кредитные карты и так далее, тем она полезнее. Это в свою очередь стимулирует новых торговцев и потребителей присоединяться к ней. Бэнк оф Америка изобрел кредитную карту и выбрал Фресно в штате Калифорния как место испытания продукта. Но почему именно этот город? Фресно был выбран в качестве первого испытательного полигона отчасти из-за его размера. Население около 250 тысяч человек обеспечивало критическую массу. Необходимую, по мнению банка, для функционирования кредитной карты – А честь и потому, что ошеломляющие 45% семей Фресна ввели дела с Bank of America. Чтобы продукт попал в руки потребителей, возглавлявший этот проект Джозеф Уильямс из Bank of America провёл первый в мире успешную массовую рассылку незатребованных кредитных карт. Алекс рассказывает об этом так. 18 сентября банк отправил по почте карты BankAmericard 60.000 жителям Фресна. Никаких заявлений о выдаче карты не требовалось. Готовая к использованию, она просто доставлялась в почтовый ящик. Комиссия за обслуживание кредитной карты для торговцев устанавливалась на уровне 6%, а потребители получали от 300 до 500 долларов США в виде моментального кредита. Эта 60.000-ная рассылка оказалась блестящим ходом. В день первый держатели карт просто появились из ниоткуда. В результате Bank of America сделал своими клиентами всех торговцев, у которых еще не было собственной кредитной линии. Он ориентировался не на гигантов вроде Sears, а на быстро растущий мелкий бизнес типа Florsheim Shoes. Более 300 торговцев из Фресна стали клиентами банка. В течение трех месяцев Bank of America расширил свою клиентскую базу до Модеста на севере и Бейкерсфилда на юге. Через год к ним добавились Сан-Франциско, Сакраменто и Лос-Анджелес. Через 13 месяцев после первого запуска в Эфресно банк выпустил 2 миллиона карт, и его клиентами стали 20 тысяч торговых предприятий. Этот пример наглядно иллюстрирует концепцию атомарной сети. Обслуживающий всю Калифорнию Bank of America не попытался запустить новую сеть по всему штату сразу, а сосредоточился на Фресно, городе с максимальным количеством уже существующих клиентов. Кроме того, банк взял правильный темп, выпустил все кредитные карты в один день, чтобы создать переломный момент, когда у людей в бумажниках окажется готовый к использованию продукт. После массовой рассылки потребителям банк сосредоточился на определённом сегменте мелких торговцев в центре города, чтобы сформировать другую сторону сети. Эти одновременные действия позволили создать первую атомарную сеть для кредитных карт, положив начало одной из самых дорогостоящих сетей всех времён. Атомарная сеть. О чём бы ни шла речь: о кредитных картах, многопользовательских играх, программном обеспечении для совместной работы. Атомарная сеть является наименьшей способной функционировать самостоятельно. Она должна обладать достаточной плотностью и устойчивостью, чтобы преодолеть ранние антисетевые эффекты и самостоятельно расширяться. Я сравниваю её с атомом, потому что она является элементарной частицей, из которой вырастают более крупные сети. Если вы сможете создать один, а затем и другой атом, вы сумеете организовать и остальную сеть, потому что атом базовый элемент, к которому крепятся все остальные. В случае со Slack атомарная сеть оказалась довольно маленькой. Пороговая численность равнялась количеству людей вокруг пользователя для одной компании, часто бывает достаточно менее 10 человек. Чат при этом ввёлся достаточно активно, чтобы поддерживать вовлечённость пользователей. Напомним, чтобы кредитные карты заработали, требовалось запустить сеть в целом городе. Для этого нужно было привлечь столько розничных торговцев и клиентов, чтобы образовалась критическая масса. В рамках этой стратегии имело смысл стремиться охватить большую часть торгового района в центре города. Для создания атомарной сети требуется целый набор различных инструментов. Наблюдая мощный запуск сети Слэк, А также успехи рыночных площадок, социальных сетей, платформ для разработчиков и десятков других видов сетей, не трудно заметить их некоторые общие черты. Многие из них противоречат здравому смыслу. Сетевой продукт следует запускать в максимально простой версии, без полного функционала, чтобы его ценностное предложение оказалось предельно простым. Первоначальной целью является создание крошечной, атомарной сети. наименьший из имеющих смысл. А после нужно сосредоточиться на наращивании её плотности, игнорируя возражения по поводу приоритета масштабов рынка. Наконец, в процессе запуска следует придерживаться следующего правила: поддерживать динамику роста сети любой ценой, даже неся убытки и получая проблемы с масштабированием. Стратегия Slack, как и многих сетевых продуктов на ранних стадиях, включает в себя ряд краткосрочных стимулов часто называемых гроут-хакин или взлом роста, важных для формирования первоначальных атомарных сетей. В случае Slack это был невероятный ажиотаж среди ранних последователей и внедрение сети только по заявкам. Но есть и другие известные примеры. Стимулом развития сервиса PayPal послужила плата за привлечение клиентов 5 долларов. Дропбокс выложила на социальный новостной сайт хэко-ньюс-деморолик, и желающие попробовать волшебный продукт для облачного хранения данных выстроились в огромную очередь. А в рамках промо-акции Uber Ice Cream можно было заказать мягкое мороженое через приложение для поездок. Об этом написали все местные газеты и социальные сети, и идея поспособствовала развитию сети поездок. Каждый из этих взломов роста обеспечивал важный и быстрый подъем – Создание товарной сети старт будущего роста. Как только удаётся построить одну товарную сеть, множество других становится создать проще, действуя по той же схеме. В случае со Sleek команда ранних последователей начинает регулярно использовать продукт, затем он естественным образом распространяется внутри компании, и вот уже она полностью переходит на новый уровень и становится платным клиентом. И так повторяется снова и снова. Первыми клиентами Slack были другие стартапы, но со временем внутри крупных клиентов, таких как IBM и ещё некоторые компании из списка Fortune 500, начали формироваться атомарные сети. Создав плотную сеть для поддержки работы одной команды, Slack охватил всё предприятие. Почему начинать с ниши выгодно? Атомарная сеть это концепция, дополняющая теорию подрывных инноваций Клейтона Кристенсена. Небольшие сети часто развиваются в нишах, постепенно захватывая весь рынок. Мой коллега из 16Z Крис Диксон обобщил эту идею в СС с подходящим названием: следующая большая вещь будет выглядеть игрушкой. Подрывные инновации отвергаются как баловство, потому что при первом запуске они не дотягивают до потребностей пользователей. Первый телефон мог передавать голоса всего на милю или две. Ведущая телекоммуникационная компания того времени Western Union отказалась от приобретения телефона, потому что не понимала, чем он может быть полезен для предприятий и железных дорог, их основных клиентов. Они не смогли предугадать, как быстро будут совершенствоваться телефонные технологии и инфраструктура. Развитие технологий обычно происходит нелинейно из-за так называемых дополнительных сетевых эффектов. То же самое можно сказать и об отношении компаний, производящих мейнфреймы к ПК, микрокомпьютеру, равно как и об отношении современных телекоммуникационных компаний к Skype. Думаю, Крис прав, но я бы расширил эту идею на целевую аудиторию. Изначально не только продукт выглядит игрушкой, но в соответствии с теорией подрывных инноваций, выбор небольшой целевой аудитории в качестве отправной точки даёт большие преимущества. Застолбите нишевую сеть, трансформируйте её в атомарную и развивайтесь дальше. Следующая большая вещь будет выглядеть так, как будто она предназначена для сетевой ниши. Сетевые продукты часто выглядят мне просто несерьёзно, игрушками для странной ниши. Именно поэтому их легко недооценить. А томарные сети формируются в нишевых аудиториях, например, в среде подростков или геймеров, и производят много шума, не давая возможности определить, станут ли они мейнстримом. Но по мере развития сети это может быстро измениться. А пока вы не относитесь к целевой аудитории, это нормально. Подобная недооценка новых продуктов вернейший способ давать глупые прогнозы в высокотехнологичных отраслях. Именно поэтому эксперты заявляют, что продукт не будет работать, не интересен или ёмкость его рынка невелика, а спустя несколько лет оказывается, что они ошиблись. Эти ложные прогнозы объяснимы. Трудно верно отреагировать на продукт, все тех, которого нет ни вас самих, ни ваших друзей, ни коллег. Целевой рынок легко счесть небольшим, и лишь когда к нему присоединятся нужные люди, вы осознаете, что он вам интересен. Дело не в том, что продукт требует совершенствования. Плотность сети должна возрасти до такой степени, чтобы люди и контент стали релевантными. Выбора товарной сети. Первый шаг к запуску товарной сети представление о том, как она должна выглядеть. Мой совет: первая товарная сеть вашего продукта, скорее всего, будет меньшей и более специфичной, чем вы думаете. нима свой сегмент пользователей, неопределённый класс потребителей, не город, а что-то совсем небольшое, может быть, порядка сотни человек. Так было и с Убер, сети которого мы теперь называем Сан-Франциско или Нью-Йорк. Однако в первые дни компании они были гораздо уже инее определение, например, в 5:00 вечера на станции Колтрин на углу 5-й и Кинг-стрит. У топ-менеджеров и отдела операций существовал внутренний инструмент под названием «Старкрафт» — отсылка к популярной в то время игре стратегии в реальном времени, который позволял им кликнуть по группе машин и написать. «Идите к поезду. Много пассажиров». Как только сеть начинает регулярно поставлять заказы, возникает вопрос о переходе на ее более широкий вариант. Определяемый сначала квадратом в центре города 7 на 7 миль — а затем и включением в зону охвата пригородов Истбэй и Кремниевой долины. Спустя годы компания поведет речь уже о целых странах или таких макропощадях, как Европа, Ближний Восток и Африка, и М, и Эй, или Азиатско-Тихоокеанский регион, APAC, но на начальном этапе речь шла об узкой целевой группе. При этом ставилась задача создать как можно меньшую группу. Наш типичный деловой лексикон наполнен характеристиками скоплений миллионов людей. И именно это мы обычно имеем в виду, когда говорим о рынках, сегментах и демографии. Но язык запуска новых сетей должен отражать особенности групп из нескольких человек с правильными намерениями в правильной ситуации в правильное время. Это справедливо в случае приложений для знакомств, торговых площадок и даже офисных программ. Перемены начинаются со слов цикл планирования второго квартала в команде по продуктам в Chase Bank. Чем больше пользователей требуется для функционирования товарной сети, тем сложнее её создать. Существуют сетевые продукты с небольшими требованиями к минимальному размеру сети, например, телефон, коммуникационное приложение вроде Snapchat или Zoom. Это значительно облегчает начало работы. Ведь пока у каждого нового пользователя есть возможность найти друга, уже присутствующего в сети, или пригласить туда новичка, все будет работать. Неудивительно, что это одни из самых популярных и быстро растущих продуктов. Но есть и недостатки. То, что проще для вас, будет проще и для конкурентов. Им ведь тоже нужно лишь несколько пользователей, чтобы начать работу, поэтому в больших продуктах есть приложение для обмена сообщениями и функций чата. Давайте посмотрим на другую сторону спектра на крупные сети. Такие корпоративные продукты, как Workday, финансовый инструмент для управления персоналом, для получения хоть какой-то пользы требуют предварительного полномасштабного внедрения. Из-за этого труднее проводить стратегию вирусного роста, недостаточно привлечь несколько пользователей за один раз. Если вам нужны сотни пользователей на одной платформе одновременно, необходима координация в масштабах всей компании. В этой ситуации лучше сработает приобретение на корпоративном уровне платформы с последующим обязательным её внедрением на всех уровнях организационной иерархии. Сила атомарных сетей. Включение в сеть города за городом, кампуса за кампусом или команды за командой это удивительно мощная стратегия. Она позволяет создавать между пользователями плотные и естественные связи, которые во многих отношениях усиливают сетевые эффекты. Интенсивность сети повышается, поскольку пользователи с большей вероятностью найдут друг друга. Вирусный рост ускоряется, когда потенциальные пользователи продукта видят, что им пользуются все их друзья и коллеги. В предыдущем примере с запуском кредитной карты Bank of America Решение внедрить продукт последовательно повысило вероятность того, что клиенты найдут местных торговцев, принимающих новый способ оплаты. И наоборот, когда вы пытаетесь охватить всю отрасль или регион сразу, активная группа пользователей быстро рассеивается, поскольку в силу вступают антисетевые эффекты. В сети из тысяч случайных пользователей Slack в итоге останется меньше клиентов, чем в аналогичной сети в рамках одной компании. Сила концепции товарных сетей в том, что сумев построить одну, вы наверняка сможете построить и две. Каждую последующую создавать легче, потому что все они связаны между собой. Так, успех Slack в одной компании помогает ей расширять сферу деятельности. Сотрудники переходят на новую работу и внедряют продукт там. Со временем запускать свою соцсеть Mark Zuckerbergу в новых кампусах становилось всё проще. Поскольку друзья первых студентов из разных университетов начинали всё настойчивее требовать этот продукт, постройте несколько атомарных сетей, и вскоре вы сможете повторить этот опыт на многих-многих рынках. В основе изложенного лежит серьёзнейший вопрос: что же нужно сделать, чтобы построить атомарную сеть? И почему это так сложно? Чтобы ответить, начну с важной составляющей каждой сети, без которой невозможно её функционирование.